Глава тридцать восьмая. Худой старик, весь отощавший от нужды в лохмотьях, кругом на полках нищенский набор горшечных черепков в пустых коробок. Лукас прибежал на тридцать четвертый этаж, задыхаясь и прижимая к себе коробку. Его больше измучили мысли о том, что он нарушил законы, чем восхождение. он всё ещё ощущал металлический привкус адреналина, появившийся, когда он прятался за серверами и копался в ящиках Джульетты. Лукас похлопал себя по груди. Спрятанные в кармане предметы были на месте, возле колотящегося сердца. Одышавшись и немного придя в себя, он протянул руку к двери IT, едва не получил по пальцам, когда та внезапно распахнулась. Из нее выскочил знакомый техник Сэми и промчался мимо. Лукас окликнул его, но тот уже взлетел вверх по лестнице и скрылся из виду. В вестибюле что-то происходило, оттуда доносились ругань и крики. Лукас настороженно вошел, не понимая, из-за чего шум. Придержав дверь локтем, он проскользнул в вестибюль, крепко прижимая коробку к груди. Похоже, кричал главным образом Бернард. Глава IT стоял возле турникета и орал на техников. Симс, начальник службы безопасности компьютерного отдела, также распикал троих своих подчинённых в серых комбинезонах. Лукас замер возле двери, напуганный этой разгневанной парочкой. Заметив его, Бернард смолк и протиснулся мимо дрожащих техников к Лукасу. Тот уже открыл был рот, чтобы что-нибудь сказать. Но босса интересовал не сам Лукас, а то, что он принёс. "И это всё?" спросил Бернард, выхватывая у него коробку. "Это все вещи этой девки поместились в одну грёбаную коробочку?" Бернард развернул клапаны. "Здесь всё. Тут всё, что мне дали", пробормотал Лукас. "Марш", сказал. "Да, марш сообщил, что у него нога свело. Клянусь, в пакте следует указать возрастные ограничения для таких должностей. Семс Бернард повернулся к начальнику охраны. Конференц-зал немедленно. Лука смахнул рукой в сторону турникета и расположенной где-то за ним серверной. Полагаю, мне сейчас надо. Пойдешь со мной? – сказал Бернард, взяв Лука со заплечья. Я хочу тебя привлечь к одному делу. Кажется, здесь становится все меньше гребаных техников, которым еще можно доверять. Но я должен найти в серверную. У нас там была проблема с тринадцатым сервером, он подождёт. Это важнее. Бернард привёл его в конференц-зал. Великан Симс вошёл туда перед ними. Он придержал дверь, пропуская Бернарда, и нахмурился, когда вошёл Лукас. Тот даже вздрогнул. Он ощущал, как по груди стекают струйки пота, от страха его бросило в жар. Ему вдруг представилось, как его швыряют на стол, прижимают вытаскивают похищенные вещи из карманов и размахивают ими перед лицом Садись, велел Дорнард. Он поставил коробку на стол, и они с Симсом начали её опустошать. Лукас сел. Отпускные читы, произнёс Симс, доставая пачку бумажных купонов. Лукас наблюдал за тем, как мускулы на его руках перекатываются при малейшем движении. Симс когда-то был техником, пока его тело не выросло настолько, что он стал очевидным кандидатом на другую менее интеллектуальную работу. Он поднес читы к носу, понюхал и отпрянул. Воняют потным смазчиком. Поддельные, уточнил Бернард. Симс покачал головой. Бернард покрутил в руках деревянную шкатулку. Он встряхнул ее, постучал по ней костяшками пальцев, вслушиваясь в брякание читов внутри. Затем стало сказать замок. Лукас едва не проболтался, что крышка сдвигается, а вещщица так искусно сделана, что стыки почти не видны, и для сдвига требуется некоторое усилие. Бернард неразборчиво выругался и отложил шкатулку. А что именно мы ищем? спросил Лукас. Он подался вперёд и взял шкатулку, делая вид, будто впервые держит её в руках. Что они боят? Любой грёбаный намёк, рявкнул Бернард и пронзил Лукаса взглядом. Как это проклятое смачится? Перешла через Холм. Она сама что-то подстроила, или кто-то из моих техников? И что именно? Лукас всё ещё не понимал, почему Бернард так злится. Но не стала она делать очистку. И что? Может, Бернард рассерипел, потому что не знает, как она смогла протянуть так долго? Лукасу было знакомо подобное чувство. Всякий раз, когда во время работы у него что-то выходило случайно, он бесился почти так же, как когда что-то ломал или портил. Ему доводилось видеть разозлённого Бернарда, но сегодня тот был каким-то другим. Он не истевствовал, вёл себя как маньяк. Лукас мог бы испытывать нечто похожее. Если бы добился беспрецедентного успеха, не имея при этом понятия за счет чего именно. Симмс тем временем обнаружил блокнот и принялся его перелистывать. Эй, босс! Бернард выхватил у него блокнот и быстро просмотрел страницы. Пусть это кто-нибудь прочитает, велел он, и поправил соскользнувшие на кончик носа очки. Тут могут оказаться какие-нибудь намеки на заговор. Эй, смотрите. Произнёс Лукас, держа шкатулку. Она открывается. Он показал им скользящую крышку. Дай-ка сюда. Бернард швырнул блокнот на стол и выхватил шкатулку. Заглянул внутрь и наморщил нос. Только читы, сказал он с отвращением. Он кинул их на стол и уже собрался отбросить шкатулку, но его остановил Симс. Она старинная. Как думаете, Это улика или я могу? Да, оставь себе не вопрос. Дарнард махнул рукой в сторону окна, за которым виднелся вестибюль. Потому что ничего более важного здесь не происходит, так ведь, тупица? Симпс уклончиво пожал плечами и сунул шкатулку в карман. Лукас у отчаянно захотелось оказаться где-нибудь в другом месте, где угодно, лишь бы не здесь. Может, ей просто напросто повезло, предположил Симпс. Бернард начал вываливать остатки содержимого коробки на стол. Он даже постучал по ней, чтобы вытряхнуть руководство. Лукас знал, что оно застряло на дне. Сделав паузу, Бернард прищурился и взглянул на Симса поверх очков. "Пойдет зло?" повторил он. Симс наклонил голову. "Пошел вон отсюда!" велел Бернард. "Да вы правы," кивнул Симс. Я сказал: "Убирайся". Бернард указал на дверь: "Пошёл вон отсюда". Сим улыбнулся, как будто услышал что-то смешное, но побрёл к выходу. Он выскользнул в вестибюль и аккуратно прикрыл за собой дверь. "Я окружён идиотами", признался Бернард, когда они остались вдвоём. Лукас решил, что начальник не имеет в виду его. "Присутствующим это не относится", добавил Бернард. словно прочитав его мысли. Спасибо. Ты хотя бы способен починить чёртов сервер. Но за что я плачу всем остальным придуркам-техникам? Он снова поправил очки, а Лукас попытался вспомнить, всегда ли Бернард так много ругался. Кажется, нет. Может, его до канала нагрузка, ведь он сейчас также исполняет обязанности мэра? Что-то изменилось. Теперь было странно даже представить Бернарда своим другом. Он стал более важным человеком и намного более занятым. Может, он с трудом выдерживает эту дополнительную ответственность. И боль из-за того, что именно ему приходится посылать хороших людей на очистку. "Знаешь, почему я никогда не брал ученика?" спросил Бернард. Он пролистал руководство, увидел текст пьесы и перевернул бумажный блок. Потом взглянул на Лукаса, тот пожал плечами. Потому что меня приводит в дрожь мысль, что здесь когда-нибудь станет распоряжаться кто-то другой. Лукас предположил, что босс имеет в виду компьютерный отдел, а не всё укрытие. Он ведь пробовал мэром совсем недолго. Бернард отложил пьесу и уставился за окно, откуда давно встали доноситься приглушённые голоса спорщиков. Но когда-нибудь мне придётся это сделать. Я уже в том возрасте, когда друзья, я, с которыми ты вырос, дохнут как мухи. Сам не настолько глуп, чтобы считать, будто со мной такого не случится. Его взгляд переместился на Лукаса. Молодой техник ощутил себя неуютно наедине с Бернардом. Прежде он такого никогда не испытывал. Укрытие Уже выгорали дотла из-за высокомерия одного человека, поведал ему Бернард. Достаточно неверного планирования и заблуждения, что ты вечен. Всего один человек исчезает. Он щелкнул пальцами и оставляет за собой пустоту. Этого может оказаться достаточно, чтобы все рухнуло. Лукасу отчаянно захотелось спросить босса, о чём тот чёрт побери говорит. Думаю, день настал. Бернард обошёл длинный стол для совещаний, оставив за спиной разбросанные вещи Джульетты. Взгляд Лукаса метнулся к ним. Чувство вины за то, что он сам в них копался и исчезло, когда он увидел, как с ними обращается Бернард. Теперь Лукас пожалел что не прихватил себе больше. Мне нужен тот, кто уже имеет доступ к серверам, сказал Дорнард. Лукас повернулся к нему и увидел, что невысокий, пузатый начальник IT стоит прямо перед ним. Он поднял руку к нагрудному карману, чтобы тот не оттапыривался, и Бернард не смог в него заглянуть. Саеми хороший техник, я ему доверяю. Но он почти мой ровесник. Не такой уж вы и старый, заметил Лукас, стараясь быть вежливым и одновременно собраться с духом. Он не знал, что произойдёт дальше. Тех, кого я считаю друзьями, совсем немного, доверительно произнёс Бернард. Я это ценю. А ты, наверное, самый близкий из них. У меня такое же чувство. Я знал твоего отца. Он был хорошим человеком. Лука сглотнул и кивнул, посмотрел снизу вверх на Бернардо и осознал, что тот протягивает ему руку уже некоторое время. Лука протянул свою, всё ещё не понимая, что именно ему предлагают. Мне нужен ученик, Лука. Он ощутил, что ладонь у Бернарда совсем маленькая. Тот потряс его руку. «И "Я хочу, чтобы им стал ты".